Глава пятая. Измена Небольшая станция Бочкарева была расположена недалеко от села Александровка, что на левом берегу реки Томи. К станции не стали близко подходить. Загнали в чащу леса обоз с уставшими лошадьми, распрягли, выставили караул. Сергей сам обошел лагерь и ничего внушающего тревогу не заметил. Только со стороны реки, если намеренно вглядеться, можно увидеть несколько лошадей и телеги. Но эта картина показалась привычной. Сейчас многие снялись с насиженных мест, кто в лес под дрова едет, кто лихими делами промышляет, кто-то воюет, а кто-то семейство переводит в более спокойные места. Так что молодой командир Сергей Лысянко остался доволен маскировкой обоза. Одно только расстраивало красногвардеец Камуков так и не догнал их отряд. Один раз только услышали короткую очередь пулемета Льюис: Что будем делать, Харитон? Теперь твой выход. Надо сходить в село на разведку. Только одного человечка дай мне в товарищ командир. Кленов устроит? Это тот, что матрос. Устроит, только он больно заметный. Надо ему одежду подобрать, другую. Подберем, разузнайте там все. Есть ли японцы или чехи на станции? Графики движения составов? Есть ли свободные вагоны в тупике? Ну, ты сам знаешь. Нужна зеленая дорога на запад. Тут надо покумекать, как это устроить. Непростое дело, командир. Кругом враги. Понимаю, поэтому надеюсь на вашу братью. Ты главное не забудь, что все будет достойно оплачено. На вот, возьми спрячь несколько монет золотых. А стоит ли? Вдруг поймают? Объясняй потом, откуда золотишко. Нет, товарищ командир, не возьму. Ежели надо будет, я и так договорюсь. Заплатим потом, по делу, ежели получится. Весь путь от злосчастного брода до Бочкарева босс преодолел за двое с половиной суток. Ни одна подвода по дороге не пострадала. Молодцы андреевские мужики, действительно крепкие у них телеги оказались. На подходе к станции Томичи заметили белогвардейский отряд, но в бой вступать, конечно, не стали. Укрылись в ложбине, а с наступлением темноты обошли станцию слева. Далее путь был относительно спокоен, если не считать, что пару раз над ними пролетал японский аэроплан. Но благодаря густому хвойному лесу обоз был надежно укрыт от наблюдателей. В верстах в пяти от Бочкарева нашли удобное место и стали лагерем. И вот теперь все находились в ожидании возвращения разведчиков со станции. Сергей снова обошел лагерь со всех сторон. Как же поступить, если не выгорет железной дорогой? Закопать ящики здесь? Или утопить в реке? Вот задачу мне задали. Молодой командир вышел по перелеску к берегу Томи. Река здесь делала пологий поворот. а Видимо, поэтому крутой и высокий берег, заросший частым кустарником, в нижней части был размыт до песка. Сергей спустился ниже, держась заветки, Иначе можно было покатиться вниз, настолько был крут берег. Прямо напротив этого места, в середине реки, выделялся продолговатый остров. Но, судя по отметинам высокого берега, во время паводков он уходил под воду. За островком вытнялся противоположный берег, низкий и болотистый. Сергей наконец спустился до самой воды и, задрав голову, посмотрел наверх. Его внимание привлекло темное пятно среди кустарника, на которое он поначалу не обратил внимания. Оно было видно только с одного ракурса, точно с того места, где стоял Сергей. Любопытно, подумал парень, взбираясь по каменистому берегу обратно. Как он не заметил это место, когда спускался? Это же грот. Самый настоящий грот. Сережа протиснулся через узкий проход и оказался в небольшой пещере. Зажёг спичку, в глаза бросился узкий топчан у стены с иссохшим до состояния мумии трупом. Сергей зажёг еще одну спичку, обернулся вокруг себя, освещая стены. Наконец нашел, что искал. На небольшом выступе с иконками стоял огарок свечи. С ней в пещере, наконец, стало светло. Не обращая внимания на труп, Сергей стал осматриваться. Здесь, видимо, жил отшельник. Аскетичное убранство грота говорило о том, что умерший не особенно заботился об уюте. Кроме топчина и полусгнившего деревянного столика, катки для воды и железной кружки, Сергей в пещере ничего не обнаружил. У изголовья трупа на стене висела истлевшая тряпка, некогда бывшая занавеской. Юноша сорвал ее и обнаружила еще одно помещение. «Становится все интереснее и интереснее», — подумал он. До конца обследовать находку молодому командиру не дали глухие звуки выстрелов. То ли пещера приглушала близкие звуки, то ли где-то далеко шел бой. Сергей поспешно покинул грот, и стал взбираться дальше по берегу. Выстрелы раздавались со стороны его лагеря. Когда он прибежал, все уже было кончено. «Что случилось? Кто стрелял?» «Измена, товарищ командир!» — крикнул в возбуждении один из красногвардейцев. «Трое из наших сговорились, двое из них стояли в карауле и незаметно разгрузили одну под воду. Оставили себе три ящика и уехали». К сожалению, я задремал и поздно заметил. Стал будить всех, чтобы организовать погоню. Стали стрелять, но куда там. Они налегке помчались. Еще лошадь подобрали самую лучшую. Черт, черт, черт, выругался невольно Сергей. Надо их догнать. Давайте, давайте. Распрягайте лошадей верхом в погоню. Они не должны далеко уйти. Да кони готовы, только вас ждали. Поконям, марш! Без добычи не возвращайтесь! Пятеро верховых помчались в погоню, которая представляла достаточно простую задачу, потому что подводе особо некуда было деваться, или двигаться по широкой просеке, или по дороге. К тому же телеги оставляли след. Минут через двадцать беглецов настигли. Этому способствовало их решение свернуть с основной дороги на незнакомую проську в лесу. Тут-то и ожидало их поваленное дерево, переградившее путь. Дальше ехать не имело смысла, неизвестно, сколько таких препятствий встретиться на этой просеке. А развернуться мешало узкое пространство. «Эй, вы там!» — услышали они голос совсем рядом. «Бросайте оружие! Вы окружены! Мишка, не дури!» Беглецы спрятались за телегу с ящиками и ощетинились стволами винтовок. Никто пока не решался стрелять. «Это ты, Семен!» — крикнул тот, кого назвали Мишкой. «Да, Миша! Что на тебя нашло?» «Черт попутал, Сема! Бросайте винтовки и выходите с поднятыми руками!» Со стороны телеги послышались возня и яростные перепалки беглецов. «Миша!» «Не испытывайте наш терпение! Выходите!» «Нет его мишки!» — крикнул другой голос. «Был, да сплыл! Сдаваться мы не будем, все одно помирать! Сколько вас там? Наверное, человек пять? Командир с вами? Нет?» «Вот что, ребята, вы нас отпустите, а командиру скажете, что не догнали!» а мы вам за это Мишкину долю скинем с подводы. Закопаете где-нибудь здесь. Вам на пятерых, на всю жизнь хватит. Договорились, Сёма? Нет, не договорились. Огонь!» Стрельба со всех сторон вновь и вновь, возвращаясь эхом, превратилась в какофонию звуков. А нападавшие находились на более выгодных позициях, а беглецы были зажаты в узком пространстве. Первый пал лошадь, запряженная в телегу. Потом рядом с ней послышался крик смертельно раненого человека. Через секунду третий беглец, оставив винтовку, бросился бежать, петляя между деревьев. Время от времени, почти не оборачиваясь, он стрелял из револьвера, не целясь, наугад, через плечо. Вдруг красногвардейцы услышали короткую очередь из пулемета. И беглец, споткнувшись о невидимую преграду, покатился по земле и затих, раскинув руки и ноги. Что такое? Кто стрелял? Ведь участники погони не брали с собой пулемет. Семен, жалостью взглянув на заколотого ножом недавнего друга Мишу, прошел мимо подводы в сторону убитого внезапной очередью из пулемета. Вскоре странное происшествие объяснилось. Навстречу ему из-за дерева вышел грязный, оборванный, но улыбающийся красногвардеец Камков. «Здорово, мужики! Это я, Камков! У вас есть хлеб!» «Так проголодался за эти дни!» Оба подошли к трупу убитого предателя. По иронии судьбы им оказался тот самый красногвардеец, который учил стрелять Камкова из Ильюиса у брода. «Комков! Ефим!» «Ядрит твою через коромысло! Живой!» «Да, живой, только я заблудился, малость!» «Пойдем, пойдем, расскажешь по дороге!» Красногвардейцы общими усилиями развернули телегу, запрягли в нее другую лошадь, на телегу посадили обессилевшего Камкова и еще одного красногвардейца, оставшегося без коня. Камков всю дорогу молчал, обнимая одной рукой свой Льюис, а в другой руке... Держал сухарик, найденный кем-то в кармане, и сосредоточенно грыз его. Семен не беспокоил Ефима расспросами. Расскажет при командире, чтобы не повторяться. В лагере их встретили радостными возгласами. Особенно был рад Сергей Лысенко. «Ефим, ты ли это?» «Я товарищ командир». Улыбался Комков, радуясь повышенному вниманию к своей персоне. Все его теребили, хлопали по плечу, совали кто хлеб, кто сахар. «Давай, не томи. Рассказывай, Ефим, как ты нас нашел?» Комков уселся на телеге, свесив ноги и с довольным видом оглядел слушателей. «Начну с конца. Иду я, значит, злой, уставший. Лью из плеч натер, маузер, бог царапает. Кстати, товарищ командир, спасибо». Вот возвращаю в целости и сохранности. Ефим снял с плеча командирский маузер и протянул владельцу. Ну, Комков, не тяни, что дальше? Комков нечасто оказывался в центре внимания и теперь извлекал из этого состояния максимум удовольствия, обнаружив в себе дремлющий до сих пор талант артиста. Прибегал, когда не хватало слов к жестам, переходил то на шепот, то на крик, Особенно ему удавались паузы на самых интересных местах. Вдруг слышу голоса. Переговариваются, значит. Тут я смекнул, что дело нечистое, смотрю. А телега-то стоит знакомая, скособоченная на просеке. А за ней трое наших прячутся. Что за дела? Пригляделся? А за деревьями тоже наши прячутся. «Неужто, думаю, друг с другом сцепились?» А тут и стрельба уже началась. Я сразу залег, запенил Юис и выставил, а в кого стрелять, убей, не разберу. Смотрю, один из тех, кто за телегой прятался, воткнул нож своему товарищу в бок и бежать. Прямиком в мою сторону. Тут уж понял, что к чему. Полоснул по нему короткой очередью. Комков прикурил протянутую кем-то самокрутку, подымил задумчиво, напустив на себя ребяческую важность. Все молча смотрели, как он курит, выпуская густой дым, без затяжки. Было ясно, держит самокрутку впервые в жизни, она уж больно не хочет терять завоеванное внимание. Поэтому заставляет себя глотать едкий пахучий дым. «Все ясно», — сказал Сергей, прерывая молчание. Всем участникам операции по возвращению предательски угнанной подводы золотом, в том числе красногвардейцу Комкову, объявляю благодарность. Камков соскочил с телеги вместе со всеми не стройно невпопад ответил «Служим трудовому народу! А теперь расскажи, что произошло на броде, где я тебя оставил». Комков снова уселся на телегу, посмотрел на тлеющие в пальцах окурок, попробовал затянуться и закашлял. Кто-то, стоящий рядом, постучал ему по спине, и Ефим, восстановив дыхание, продолжил. «Да там было все легко и просто. Когда я остался один, обустроил себе позицию, чтобы весь сектор мог обстреливаться и стал ждать. Время от времени прикладывался к пулемету» и через прицел просматривал ту сторону реки. Прошел, наверное, целый час, как вы уехали. Смотрю напротив шевеления. Что-то блеснуло между деревьев, а на дороге никого. Я взял в прицел эти кусты и стал ждать. Недолго ждал. Появляются двое. Одеты не по нашински японцы, значит. Я жду. Эти двое пошушукались о чем-то и замерли. Через некоторое время появился отряд. По дороге иду, значно их было немного. Человек 15 с Ну вот, как только они подошли к берегу, открыл огонь. Хороший пулемет. Как учили, короткими очередями. Пять епошек положил, остальных разогнал, сбежали. Даже не стали стрелять в ответ. Больше никто не появлялся. Потом, как приказали, товарищ командир, «Дождался ночи и пошел за вами следом, только заплутал малость». «Хорошо, Комков!» — от души похвалил раскачка Сергей. «Молодец! А теперь отдыхай. Дайте ему еды, сменную одежду и пусть поспит. Будем ждать разведчиков из Бочкарева». Сергею не давал покоя грот, который он не успел осмотреть до конца при сложившихся обстоятельствах лучшего места, чтобы спрятать там сокровища, и представить нельзя. Велико было желание снова пойти к берегу, но решил дождаться Харитона. Он и матрос Кленов задерживались. Вот уже наступили сумерки, стало холодать. Красногвардейцы начали готовиться к ночлегу. Провести очередную осеннюю ночь в лесу – не лучшее решение – зато безопасное, так думал каждый из них. Ефим Комков заснул первым, со счастливой улыбкой на лице. Наконец-то он среди своих. Сергей, проходя мимо, заботливо подоткнул ему шинель. Подивился, какое молодое лицо у Ефима, без усы и ребячьи. Наверное, одногодок. Сам Сергей выглядел намного старше и мужественнее своих лет. Особую внушительность придавала ему кожаная тужурка, которая сидела на его крепком теле, как влетая, поскрипывая при движениях. Ближе к полуночи появились разведчики. Караул не дремал. Стой! Кто идет? Свои! Послышался хриплый и натужный ответ. Это я, Харитон! Сергей не спал, ту же вскочил и подошел ближе. А где матрос? Кленов где?» «Не знаю. Я ранен. Плечо!» Харитону оказали помощь. Промыли рану, перевязали. Рана была незначительная, пуля прошла по касательной, не задев кости. «Рассказывай, Харитон», — сказал Сергей. «С чем пришел?» Путей смахнул под солба, пробившийся во время обработки раны, и сказал. Кленов оказался предателем!» «Как? И он предатель?» «Я что-то пропустил здесь?» — спросил в ответ Харитон. «Это потом. Рассказывай, не отвлекайся, Харитон». Оказалось, что в Бочкареве находился небольшой отряд японцев. Кленов, как только увидел интервентов, побежал в их сторону. Его тут же скрутили, а по Харитону стали стрелять, но ему удалось скрыться во дворах. Хорошо, что это случилось вначале, иначе бы матрос знал, Кому направился Харитон? Я отсиживался у своего кума, тоже путейца. Тот, как местный житель, не вызывал подозрений, потому сходил, узнал обстановку. Похоже, к Ленову не поверили. Во всяком случае, никаких движений со стороны японцев не было. Мало ли что может сказать человек, чтобы спасти свою жизнь. А Возможно, пока выясняют у руководства, что им дальше делать. К вечеру отряд загрузился на мотодрезину с тележкой и убыл в сторону Свободного. Кленова или забрали с собой, или расстреляли. Это не удалось выяснить. К концу рассказа Харитона у Сергея уже созрел план дальнейших действий. «Так, товарищи, подъем!» Когда все построились, командир, вглядываясь, каждому в лицо в ночной темноте проговорил. Из двенадцати подвод одну утопили, это раз. Четыре бойца оказались предателями. Это два. Одна лошадь погибла при перестрелке. Значит, одна подвода опять минус, это три. Исходя из сложившейся ситуации, не дожидаясь прибытия японских карателей, принимаю решение: часть груза с золотом спрятать на берегу в найденном мною гроте, а с частью оставшегося груза передислоцироваться в другое место. Все это мы должны сделать за ночь. К утру не должно остаться и следа от нашего пребывания здесь. Задача ясна? — Ясно, командир, — ответили дружно красногвардейцы. Груз распределили по оставшимся подводам, значительно облегчив, чтобы красногвардейцы не шагали все время пешком. Больше половины золота аккуратно спустили на веревках к гроту и разместили во внутреннем, неисследованном Сергеем, пространстве пещеры. Оно было похоже рукотворным и оказалось немного больше и ниже уровня основной пещеры. Ящики сложили у стены, вход заложили камнями, как и узкий проход в грот, но уже с помощью глины, найденной чуть ниже по берегу. Затем замаскировали проход ветками, убрали... Подмели все следы и, довольные проделанной работой, вернулись в лагерь. Там тоже кипела работа. Комков и Харитон навели порядок, привязали за оглобли пустую повозку к последней телеге обоза, чтобы в скором времени, отъехав подальше от нее, избавиться. Уже светало, утренний туман, поднимаясь с реки и еще не до конца остывшей земли, скрыл вереницу телег. Виднелись только крупы лошадей, бегущих рысью, дослышались да глухие голоса возниц, их подгоняющих.